Кто осмелится возразить великому, Хувей к неудовольствию своему все проморгал. В буквальном смысле его веки сомкнулись на долю секунды, чтобы сморгнуть, а когда разомкнулись, это уже был не Хуфейцинь. вернее, не вполне хуфейцини. Доля секунды ничтожна, если говорить о времени, но за эту долю секунды случилось все и сразу. Воздух вдруг завибрировал, сгустился, и откуда-то непонятно откуда. Будто со всех сторон одновременно и ни с одной из них обрушилась страшная сила темная, неведомая, яростная. Ауру Хуфайцини разорвало в клочья, и теперь она походила на раздувающийся, клокочущий пламень темного огня, напоминавший не то демонические хвосты, не то изодранные крылья. Над нею вились светлые, извивающиеся, как змеи ленты волос. Лицо, пожалуй, все еще принадлежало хуфайциню, но левый глаз его стал зеленым правый синим, а веки и губы потемнели, словно по ним провели углем. Сам Хуфейцинь даже моргнуть не успел, как уже был где-то глубоко внутри себя самого, у лисьего пламени. Это произошло так быстро и так неожиданно. Не вернуться обратно, не дозваться до боя у него не вышло. Даже лисье пламя его не слушалось. Оно приняло немыслимую форму, лунного серпа, изогнутого так, что Хуфейцинь оказался в круге огня. Вреда оно ему не причиняло, но и не выпускало, Бая определенно хотел, чтобы он оставался здесь. Хуфейцин не сразу сообразил, почему Бая не отзывается. Сначала он подумал, что Бая его игнорирует, но потом понял, что тот его попросту не слышит. Настолько сильным был захлестнувший его гнев. Триггером, разумеется, стала фраза Собираюсь убить. Губы Хуфейцина раскрылись. Голос, как подумал Хувей, все еще был его, но тембр изменился. Сам Хувей уже слышал его однажды, когда Хуфайцинь пробовал на нем волю великого. Преображение за преображением. Хувей не тревожился, хвост спокоен, но его все больше охватывало любопытство. Разумеется, лисы могли превращаться в кого угодно. Любой лис оборотень это умел, но в кого же превратился Хуфайцинь? Или кто превратил Хуфейциня в себя? Гоши позвал ее Бая губами Хуфайциня, Седьмая вздрогнула, покрываясь холодным потом. Голос не нес в себе волю великого. Наоборот, он начисто был лишен выражения. Будто лезвием провели обоселок. Воздух кристаллизировался и стал осыпаться крохотными льдинками. Дыхание превращалось в белый дымок. «Гуши, мне показалось, или ты посмела поднять на меня руку?» Колени Гуши подломились. Она упала ничком, уткнув лицо в землю и вытянув перед собой руки. Так низшие демона ада приветствовали великого. Десять владык так поступать не обязаны, но сейчас Гуши и помыслить не могла, чтобы поступить как-то иначе. поглощающий ужас охватил ее. Это был не тот бая, которому они вертели тысячи и тысячи лет. Этому бая никто не посмел бы возразить. Собственные мысли о том, чтобы сделаться его наложницей, когда она освободит его, показались ей чудовищными. Она даже посмотреть в его сторону не посмеет. «Куда там соблазнять?» Ледяная угроза в его голосе за секунду показала ей все муки ада, которые только может наслать проклятие бездны. И своевольная владычица ада Гуши мигом превратилась в жалкую рабыню. А ведь Баэ еще не использовал волю великого. «Великий», — пролепетала Гуши, — «я бы не посмела». «Посмотри на меня». По загривку Гуши прокатилась ледяная волна. Волоски на коже встали дыбом. «Я...» «Я не смею», — пробормотала Гуши, еще крепче вжимаясь лбом в землю. «Не смею смотреть на великого». «Зато смеешь мне перечить?» — с усмешкой уточнил Бая. «Смеешь пытаться меня убить?» «Гуши, ты настолько дерзкая или глупа?» «Я бы не посмела!» — воскликнула Гуши, поднимая голову. Взгляд ее застыл, когда она встретилась глазами с его взглядом. Бая даже не моргал, Зрачки его походили на разломленные вдоль зернышки риса. В них плавилась тьма. Это была не угроза. Бае не нужно было опускаться до угроз. Гуши поняла. Когда он сморгнет, ей наступит конец. Сомкнувшиеся на долю секунды веки просто сотрут ее из этого мира, словно она никогда и не существовала. «Вот как», — сказал Баэ, кривя губы. «И это не ты пытаешься уничтожить мой сосуд и меня вместе с ним?» «Нет». Яростно крикнула гуши. Ее железные когти прочертили на земле глубокие полосы. Меня обманули. Если бы я знала, что великий... Мне сказали, что великий в плену, что нужно убить того, кто его пленил, и так освободить. Страх, наполнявший ее существо, сменился яростью. Гуши сообразила, что ее не просто обманули, ее подставили. Грешная душонка солгала ей, а остальные владыки, вероятно, сговорились против нее. Великий назвал небесного императора своим сосудом, а это значит, что он добровольно остается в теле этого мальчишки с льдистыми глазами и не просто остается, но и защищает его, потому что смерть одного означает смерть и другого. Что бы она ни говорила, теперь это будет звучать как жалкие оправдания. Хувей, слушая их, нахмурился. Кто-то подговорил эту демоницу убить Хуфей причем момент был выбран куда как подходящий. Опять заговор подумал он, но тут же отогнал эту мысль. Если он все правильно понял, то эта демоница явилась прямиком из ада. «Мне думалось, что ты умнее Гуши», — сказал Баэ, и в его голосе прозвучало разочарование. «Неужели годы не пожалели тебя, и ты поглупела? Ты полагаешь, кто-то может быть настолько силён, настолько, чтобы я не смог разрушить печать, если бы она была наложена? Настолько, чтобы подчинить меня и распоряжаться мной?» «Меня? Великого?» Гуши опять ткнулась лбом в землю, чувствуя себя полной дурой. За чистолюбивыми планами она упустила очевидное. В самом деле, кто бы посмел возразить великому? «Гуши», — сказал Бая с ноткой раздражения в голосе. «Я ведь велел тебе смотреть, когда я с тобой разговариваю». Гуши неохотно подняла голову. Лицо ее было покрыто пятнами досадливого стыда. «Посмотри хорошенько», — предложил Бая чуть разводя руки в стороны. «Это мой сосуд. Драгоценный сосуд. Единственный сосуд, в котором я хочу пребывать до конца времен. Как ты полагаешь, что я сделаю, если кто-то попытается отнять у меня такую драгоценность, а, Гуши? Как считаешь, пощажу ли я этого кого-то? Способен ли Великий проявлять снисхождение? Великий, которого вы сами и создали?» «Великий ада», — пролепетала Гуши. «Никого не щадит, никому не сочувствует, никому не проявляет снисхождение». «Так ты помнишь догматы бездны?» — протянул Баэ с насмешкой. Хувей, который все это внимательно слушал, чувствовал, что ему нисколько не нравится, как этот Баэ или кто он там отзывается о Хуфейцине. Может, демониция не расслышала, но Хувей-то прекрасно различил, как дрогнул голос Бая, когда он говорил о своем драгоценном сосуде. «Запомни хорошенько, Гуши» сказал Баэ, и его голос опять лезвием прошелся по точильному камню. «Я не великий Ада. Я не великий Небес. Я не великий любого из миров и не великий любой из сфер. Я даже не великий Небесного Императора. Я великий Хуфыциня, Такое имя у моего сосуда. Я говорю тебе, если кто-то хотя бы пальцем коснется его, я обрушу на того гнев бездны. Ты меня услышал, Гуши? Да, великий». Выдавила Гуши. «Тогда ты в состоянии услышать и это», — продолжил Бая. «С этого момента ты будешь делать то, что скажет тебе мой сосуд. Если он велит тебе говорить, ты будешь говорить. Если он велит тебе ползать на брюхе, вымаливая прощение, ты будешь делать и это. Ты меня услышала, Гуши? Или мне стоит воспользоваться волей Великого?» «Я услышала тебя, Великий», — спешно подтвердила Гуши содрогнувшись при мысли о том, что ее ждет, если на нее обрушится упомянутая воля. «Помни же», — сказал Бээ, и сморгнул, и в ту же секунду вместо него уже стоял перед седьмой Хуфейцинь, несколько ошеломленный стремительным перемещением. Хуфей досадливо прищелкнул языком. Он опять не уследил, как это произошло.